Четвертое. Когда в заснеженной Иннокентьевской Егорычев после болезни встретил своего командира, душа в нем зашлась трепетной радостью, и он, пожалуй, впервые в жизни восхищенно осознал, что есть Бог на земле, что жизнь человеческая чего-нибудь достоит, и что нет для людей непоправимой беды, если они вместе. Много лет пройдет, прежде чем в скитаниях, По гулаговским кругам выветвится из Егорычева эта восторженная уверенность. Тому, впрочем, помогут во многом самые разные люди и не люди Икона старого сапожника. Мордовать Егорычева принялись уже в начале двадцатых, едва затихла гражданская. Поначалу ласково с подходцем, больше мелочью, подробностями интересовались. Как-никак, мол, при самом адмирале служил, не припомнит ли, мол, чего занятного. Но с годами стелили все жестче, а спать давали все реже. Как не хоронился он месяцами по зимовкам, как не прятался от людских глаз, из дома носа не высовывая. Дотягивалась таки до него хваткая чекистская пятерня, вытаскивала на свет Божий и ставила перед свои грозные очи, как попал к адмиралу, по принуждению или по личной охоте, принимал ли участие в карательных заданиях, до какого дня в точности оставался в его конвое. Историю с пьяным чехом и тут раскопали, припомнили, на каком основании применил оружие. Ко времени коллективизации с ним совсем уже не церемонились, брали, когда хотели, и разговаривали, как хотели, а с началом колхозов взяли окончательно и навсегда. В ту пору у них с дари целый выводок подрастал, трое мальцов и девкам, за старшую, в которых он души не чаял и жизни впереди не видал. Последнее расставание с ними Егорычев запомнил на всю свою последующую горькую долю. Часто потом на вагонках бесчисленных в его судьбе лагерных командировок грезилось ему это расставание, распластанное в беспамятстве на полу избы Дарья и четыре пары ребячьих глаз на него, застывших в испуганном недоумении, «Не искушай, Господи, кровь от тоски высохнет или руки на ближнего наложу!» Трудно давался Егорычеву лагерный век, больно уж не по вине казалась ему его кара, а тягости заключения и того пущи Чуть не с первого дня под замком взялся он писать жалобы и прошения во все концы, Правды милости добивался, выводил за скорузлой рукой кривые каракули на любой случайной бумажке, а когда у него самого не получалось, соседей грамотеев просил, последней пайкой расплачивался. Думал, не звери же наверху сидят, какой уж такой его смертный грех, что довелось ему у адмирала служить. Вникнут, опамятуются, простят по молодости. Егорыч вписал, но в ответ ему одни добавки шли, к первому пятерику десятку добавили. А кто еще столько же? Вот и весь сказ, как говорят. Не сыскав правды в канцеляриях, стал задумываться он о божьем промысле. Вспомнил вдруг молитвы полузабытые, притчи евангельские. Любую вольную минутку богу молился спрашивал, за что, за какие грехи такое испытание ему, и когда этой расплате срок будет. Но и этим не облегчился. Не всякому, видно, дано от самого Господа Бога отчеты получать. Тогда застыл Егорычев сердцем, оглох душой, и принялся жить изо дня в день со своей тоской один на один поэтому времени и свел его случай с лагерным сапожником Сутейкиным. Был Сутейкин человек нелюдимый, слов в разговорах не тратил, больше мотком обходился и с мешочком коротеньким в бороду. Должность у него была нехитрая, зато хлебная, сапожник в зоне всем нужен. Зеку, само собой, а начальству тем паче, тоже ведь небосы ходят. Оттого Сутейкин держался уверенно, шапки ни перед кем не ломал, до себя допускал по редкому выбору. Но Егорчев почему-то сразу отметил, смотрел по-доброму, латки на драной обувке его ставил без запросу и на совесть. Завернул как-то к нему в барачную кабинку Егорчев, с очередной нуждой, а тут ему вдруг и скажи, гляжу я на тебя, браток, и без очков вижу, доходишь ты, на глазах доходишь. Дух из тебя черной тоской смердит, не протянуть тебе долго. Послушай меня, старого, смирись. Совладай с памятью, забудь про все, не гляди под ноги, живи, как живется, будто для того и родился. Ты думаешь, другим легче? Возьми хоть меня. Я ведь тоже третий срок тяну, а вины моей и на один-то слишком. хошь расскажу. Согласия, правда, ждать не стал, поплел дальше. Сам я из Москвы родом, из Черкизова, место там такое имеется. Все в нашем роду сапожники, ну, и я по этой части пошел. Будка у меня собственная была, кустарем числился. Зарабатывал не то, чтоб много, но на закуску с выпивкой хватало. Ну вот как-то по пьяному делу и сбрехни я в пивной, мол, Сталин — человек нашего сапожного рода Вроде и не сказал я ничего против правды, ведь отец-то Ивоный по-настоящему сапожником был. Чего ж ему этого стесняться? А вышло на наследствие, что я великого вождя оскорбил и на Ивонную светлую личность покусился. Что они со мной, эти следователи, выделывали? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Кровью намыливался, мочой умывался и получил первые десять, как одну копеечку. И стал тоже вроде тебя по верхам челобитные слать. А от них мне, как тебе, ничего, кроме добавок. Пробовал на твой манер и молитвами, не полегчало. Совсем до края дошел. Но как-то заглянул ко мне один матерый зэк. Его, считай, чуть ли не с самого семнадцатого по этапам поволокли. Да и заплатил мне за работу вещицы одной, вроде иконки, которую он хоронил при себе по всем дорогам от Соловков до Колымы. «На, — говорит, — ничего, у меня дороже нет, спрячу себя» и держись за нее, как черт за грешную душу, не пропадешь. Сам этот зэк скор дуба дал. А я, по его милости как видишь, все еще жив-здоров, чего и тебе желаю. А потому и хочу показать тебе сейчас вещицу эту. Глядишь, и ты придешь в чувство Сказав это, отогнул Сутейкин, висевший на стенке кабины, Засиженный мухами плакат «Родина мать зовет» и обнажил пред гостем кусок закопченной фанеры, на которой чьей-то рукой выжжено было одно единственное слово — «насрать». Этим Егорчев и прожил всю остальную жизнь.